Кошку свою, стало быть, на работу носит. Вот чуделка, делка!» «Значит, бабушка Гамлета в полном порядке». «Да если бы!» «У них там беда в этом театре. Бабкин начальник при смерти, в реанимации лежит, того и, гляди, помрет. А бабка натурально в полном отчаянии, потому как она у того начальника была главной любимицей». А теперь придет другой начальник, ей роли давать не будут. Да, удрученно протянул камень. Дела. Актриса Евгения Федоровна Арбенина, женщина сложного возраста и выдающейся внешности, Необыкновенно стройные, несмотря на прожитые годы, великолепно выглядящие благодаря нескольким весьма удачно сделанным подтяжкам с умело наложенным макияжем в красивом розово-сиреневом платье. Она, лежа на диванчике в своей гримерной, отдыхала между дневной репетицией и вечерним спектаклем и раздумывала о том, как жаль Лёвушку Богомолову и жену его Леночку... «Тоже очень жаль, да и себя жалко, потому что ей, Евгении Федоровне, теперь будет трудно». Богомолов ее любил, ценил и давал роли почти в каждом новом спектакле, если была такая возможность. А теперь что будет?» «Кто заменит Левушку? Как новый человек отнесется к возрастной актрисе, пусть очень знаменитой, очень профессиональной, увешанной регалиями, но все-таки очень немолодой?» Еще она думала о том, что желание убить художественного руководителя театра могло быть у кого угодно, потому что в театре его любили от силы человек десять а остальные боялись и ненавидели. Любимая кошка Евгении Федоровны, белоснежная пушистая Эсмеральда, лежала у нее в ногах и тихо мурлыкала. Эсмеральду Арбенина брала в театр постоянно, впрочем, и не только в театр, она и в гости к друзьям с ней ходила. Эсмиральда была кошечкой строгих нравов, к себе подпускала далеко не каждого кота, рожала редко, но зато в помете всегда было не меньше четырех котят, и всех их у Евгении Федоровны с руками отрывали, до того хороши они были. Одного котенка она подарила своему старому другу-артисту Степану Кондратьевичу Пантелееву, Тот был страшно рад, назвал котика Гамлетом и тоже постоянно приходил в театр только с ним, так что мамочка с сыночком виделись регулярно. А теперь Степа умер, и Гамлет куда-то исчез. Господи, хоть бы совсем-то не пропал кот! Пусть бы взяли в приличный дом в хорошие руки, ведь породистый, и красавчик, и умница, и вообще родная душа! Если для бездетной Евгении Федоровны Смиральда была все равно, что дочь, то ее сыночек Гамлет натурально приходился внуком, и душа за него болела. Не так сильно, конечно, как болела, когда хоронили Степушку Пантелеева, и не так, как она болит сейчас за лежащего в реанимации без сознания Левочку Богомолова, но все-таки болела. Раздался стук в дверь и в грим-уборную Арбениной вошел молодой актер Никита Колодный, которого Арбенина, как ведущий мастер сцены, опекала и пестовала. Никита ей нравился своей вдумчивостью, стремлением сделать любую, даже самую мелкую работу, как можно тщательнее и лучше, а также своей внешностью, приятной, но не броской. Броской красоты Арбенина не любила ни в женщинах, ни тем более в мужчинах, и при всем пристрастии к ярким краскам, в собственном гардеробе и макияже, в других она ценила пастельные тона и изысканную сдержанность. Никита Колодный всем ее требованиям полностью отвечал, во всяком случае, так казалось Евгении Федоровне. «Извините, вы отдыхаете?» «Не побеспокою», — робко начал Никита. «Входи, деточка, входи!» Евгения Федоровна сделала царственный приглашающий жест рукой, не поднимаясь с диванчика. «Садись!» Голодный присел на стул перед гримировальным столиком, поставил локти на столешницу и тяжело опустил голову на сцепленные ладони. «Как ужасно то, что случилось с Львом Алексеевичем! Какой кошмар! Что теперь будет с ним, с его женой, со всеми нами?» «Как Господь распорядится, так и будет», — сдержанно ответила Арбенина. «Ему виднее, а с нами... Ну что с нами? В самом худшем случае к нам придет новый худруг, и начнется какая-то новая жизнь». «А в самом лучшем?» — нервно спросил колодный. «В самом лучшем?» — Лев Алексеевич скоро выздоровеет и вернется к работе, а пока его заменит Сеня Дудник. Вот и все. Уже есть распоряжение руководства, чтобы Сеня заменил Льва Алексеевича на репетициях правосудия. «Ты-то чего беспокоишься?» «Я понимаю, у тебя впервые главная роль». Тебе хочется, чтобы спектакль собрали и выпустили, а не закрыли уже сейчас. Так на этот счет можешь не беспокоиться, репетиции не прекратятся. Сеня доведет спектакль до премьеры. Колодный помолчал немного и вздохнул, еще крепче стиснув руки. «Я хотел с вами посоветоваться, можно?» «Только осторожно!» — усмехнулась Арбенина. «Мы с тобой в одной упряжке, не забывай. В таких ситуациях опасно просить совету партнера по сцене». «Ну что вы, Евгения Федоровна, вы для меня лучший учитель. Вам не кажется, что мотивация Зиновьева слабовата?» «Не верю я в его переживания после того, как он поступил с матерью, а ведь, по версии следствия, Жена его именно потому и убила, что не могла простить такого поступка. И убить она из-за этого не могла, и переживания у него какие-то надуманные, и сама ситуация малореальная. А вы же играете адвоката жены на суде, вам самой должно быть неудобно в таком тексте. Да брось ты, Никита, ну что тебе эта мотивация? Тебя послушаешь... Так измени мотивацию, и вся пьеса засверкает, словно бриллиант. А сверкать-то там нечему. Пьеса дерьмо, причем первостатейная, и автор этот, господи, прости, даже фамилию его запомнить не могу. Придурок дерьмовый, с амбициями, журналистишка из Подмосковья. Нашел, понимаешь ли, кошелек на ножках, уговорил проплатить постановку, а мы что... Мы, люди подневольные, нас на роли назначили, текст дали. Играй себе, пока игралка не отвалится и не парся. Ценящая в людях изысканность, сама Арбенина была особой резкой и в выражениях не стеснялась, говорила все, что считала нужным, поскольку привыкла находиться на особом положении у художественного руководителя театра, хоть прежнего, скончавшегося несколько лет назад, хоть нынешнего души в ней не чаявшего. ей прощали все, и она к этому давно привыкла. И вообще, ты же не Зиновьева играешь, а Юрия. История с матерью — это не твоя мотивация. Твое дело — играть так, чтобы себя показать. тени одеяло на себя — вот и вся твоя задача. Чего ты в самом деле? Все равно пьеса — дерьмо, и дальше одного сезона в репертуаре не продержится. «Нет, Евгения Федоровна, как же вы не понимаете, ведь в этом же все дело. Я не хочу, чтобы спектакль три раза показали и списали. Мне столько лет не давали играть. Я так долго ждал, перебиваясь с Феропонта на могильщика, со Скотина кушать подано. А теперь получил большую интересную роль, в которой мог бы показать все, что умею». И для меня важно, чтобы спектакль шел не один сезон, поэтому мне и хочется, чтобы пьеса стала лучше. «Да нельзя ее сделать лучше, болван. Ты что, сам не видишь, какая она слабая, неумелая, детектив? Да это просто смешно. Чтобы детектив шел на сцене, это должна быть мышеловка Агаты Кристи» а не беспомощное трепыхание провинциального журналиста, который среди полного здоровья вдруг вообразил себя великим драматургом. И выбрось из головы мысли прославиться на этом хилом литературном материале. «Не выйдет у тебя ничего в этот раз». Как говорится, «не в этой жизни».